Джин Ханф Королиц. «Ты должна была знать». Роман, перевод с английского, Осиповой. Москва. ЗАО. Издательство «Центр Полиграф». 2016 год. Категория «16+. Часть первая. До. Глава первая. Ты просто почувствуешь». Обычно клиенты плакали, когда приходили к ней в первый раз. И казалось, Эта женщина готова была последовать их примеру. В кабинет вошла уверенной походкой, покачивая портфелем, и руку Грейс пожала с видом стрессоустойчивого профессионала, которым, видимо, являлась или мечтала стать. Потом опустилась на кушетку, закинув ногу на ногу. Брюки были хлопковые, и только тогда, будто заметила, куда пришла. Подумать только, с ошеломленным видом покачала головой женщина. Звали ее Грейс. Еще раз проверила за несколько минут до начала встречи Ребекка Уин. В последний раз была у психолога еще в студенческие годы. Грейс сидела на своем обычном месте, скрестив собственные гораздо более короткие ноги и чуть подавшись вперед. Проделала она это чисто инстинктивно. «Так странно. Только на порог ступишь, сразу зарыдать хочется». Все предусмотрено, бумажными носовыми платками запаслась заранее, улыбнулась Грейс. Сколько раз она сидела в этом самом кресле, в точно такой же позе и слушала рыдания клиенток. Грейс иногда представляла, как кабинет затапливает, и море слез плещется возле ее подбородка. Другой распространенной реакцией был гнев, громкий, с криками и воплями, или тихий, ядовитый и язвительный. Тогда Грейс воображала, что нейтрально кремовые стены темнеют от ярости. А если в душе клиентки воцарялись радость и гармония, Грейс казалась, что вокруг витает приятный запах сосновой хвои, как на берегу озера, куда я ездила отдыхать с семьей прошлым летом. «В любом случае, мой кабинет — просто комната со стандартной обстановкой», — бодро прибавила она. «Пожалуй». Ребека осмотрелась, словно ища подтверждения. К оформлению кабинета Грейс подошла очень серьезно, ведь это помещение должно было выполнять несколько функций одновременно. Интерьер приятный, но не отвлекающий от дела. Атмосфера теплая и домашняя, но не чересчур, чтобы не подавлять клиента излишними проявлениями собственной индивидуальности. Грейс нарочно подобрала вещи, с которыми у многих были связаны какие-то воспоминания, например, классический постер Эллиота Портера с фотографией берез. Все в свое время спали в комнате, где висел такой постер, в студенческом общежитии или в снятом на лето коттедже. На полу красный турецкий ковер. К услугам клиентов предлагалась серо-бежевая кушетка, а сама Грейс сидела в вертящемся кожаном кресле. На стеклянном журнальном столике в кожаном держателе красовалась коробка с бумажными салфетками. В углу стоял антикварный стол из сосновой древесины, в ящиках которого хранились большие желтые блокноты – а также списки психофармакологов, детских психологов, гипнотерапевтов, специализирующихся на лечении зависимости от курения, риэлторов, турагентов, медиаторов, нотариусов и адвокатов по бракоразводным процессам. Примечание. Медиатор, психолог, конфликтолог, выступающий как посредник в урегулировании конфликтов. Конец примечания. Вместо подставки для ручек Грейс использовала кособокую керамическую кружку, которую ее сын Генри изготовил на уроке труда в первом классе. На протяжении всех лет клиентки удивительно часто высказывались по поводу этого предмета, делясь собственными ассоциациями и воспоминаниями, которые он у них вызывал. Белая керамическая лампа с холщовым абажуром светила мягко, ненавязчиво. Единственное окно выходило на задний двор – Смотреть там было особо не на что. Впрочем, несколько лет назад Грейс задумала установить там ящик с яркими, не требующими сложного ухода растениями, геранью, плющом. Управляющий зданием воспринял идею с энтузиазмом, но предоставил Грейс самой выгружать и тащить деревянный ящик до места назначения. Однако выяснилось, что во дворе растениям не хватало света, а вскоре... Ящик и вовсе исчез, оставив после себя стойкий темный след на цементе. Что и говорить, садовод из Грейс был неважный. Впрочем, сегодня Грейс прислушалась к советам сарабет и принесла цветы, темно-розовые розы. Чем ближе был великий день, тем больше указаний раздавала сарабет. По такому случаю Грейс обязательно должна купить цветы, не просто цветы, а розы, И не просто розы, а розовые розы, темно-розовые. Спрашивается, зачем? Грейс недоумевала. Сара ведь не рассчитывает, что фотография будет цветной. Удивительно уже то, что журнал Vogue заинтересовался скромной персоной Грейс настолько, чтобы напечатать черно-белый снимок офиса. Однако Грейс уступила, поставив букет в единственную вазу, которую отыскала в кухонном закутке. Тогда кто-то прислал им цветы. Благодарная клиентка, наконец ушедшая от мужчины, с которым давно следовало порвать, или Джонатан. Грейс старалась поставить их красивее, но темно-розовые розы не слишком изящно торчали в разные стороны. Ваза стояла на одном из столиков у стены, опасно теснимая тяжелым шерстяным пальто Ребекки. «Вообще-то насчет слез вы правы, произнесла Грейс. Для многих набраться мужества, чтобы прийти сюда, само по себе испытание, не говоря уже о том, чтобы привести партнера. Поэтому на первом сеансе люди часто бывают не в силах совладать с собой. Это совершенно нормальная реакция. «Спасибо, как-нибудь в другой раз», — ответила женщина. «На вид ей можно было дать лет 30, может, чуть меньше, может, чуть больше». «Миловидная, хотя и слишком строгая», — подумала Грейс. Одета Ребекка Уинн была в весьма хитроумно сшитый костюм, призванный скрывать тип фигуры владелицы. Будучи обладательницей пышных форм, Ребекка Уинн сделала все, чтобы создать иллюзию худощавой мальчишеской фигуры. Белую хлопковую блузку будто специально сшили для этой цели, а пояс коричневых брюк весьма удачно создавал намек на отсутствующую талию, что и говорит маскировка искусная. Портные явно знали, что делали. Хотя чему удивляться, подумала Грейс. У сотрудницы ВОК наверняка много полезных знакомств в соответствующих кругах. Порывшись в портфеле, стоявшем у обутых в кожаные сапоги ног, Ребекка достала устаревшую модель диктофона и поставила на журнальный столик. «Не возражаете», — уточнила она. «Знаю, вещь историческая, но привыкла с ним работать. Как-то раз четыре часа беседовала с одной поп-девицей, не буду называть имен». В общем, умение изъясняться связанными предложениями к ее талантам не относится. В тот раз взяла на интервью крошечный суперсовременный гаджет со спичечную коробку размером. А потом собралась прослушать запись, включаю, и тишина. Самый страшный момент за всю карьеру. «Могу представить», — кивнула Грейс. «Но вы, конечно, нашли выход из положения». Ребека пожала плечами, тонкие светлые волосы были подстрижены коротко и уложены в чрезвычайно сложную и упорядоченную прическу, призванную создавать эффект творческого беспорядка. Ключицы обрамляло серебряное ожерелье. Я ей столько глубоких мыслей в уста вложила, что только полная дура под ними не подписалась бы. Так что интервью прошло в печать. Я, конечно, нервничала, но потом ее пресс-агент сказала моему редактору, что это лучшее интервью ее подопечной. В результате за самоуправство получила одни похвалы. Тут Ребека осеклась и, устремив на Грейс, пристальный взгляд с полуулыбкой произнесла. Только сейчас сообразила, что сболтнула лишнего. Вот что бывает, когда приходишь к психологу. Только сядешь на кушетку, сразу тянет откровенничать. Грейс улыбнулась. Ребека громко защелкала тугими кнопками диктофона, Потом снова нырнула в портфель, достала старомодный блокнот для стенографирования и гранки в глянцевой папке. «Вы прочли мою книгу», — не удержалась Грейс. Она до сих пор удивлялась, увидев свое произведение в чьих-то руках. Как будто книга была всего лишь капризом, прихотью и выпускалась исключительно ради удовольствия автора. «Разумеется», — прохладным тоном произнесла Ребекка. Теперь, когда Грейс продемонстрировала собственную наивность, журналистка снова вернулась к профессиональной манере. Сейчас-то он встречи задавала она, но Грейс просто не могла сдержаться, увидев свою книгу «Воплоти». Пока, конечно, не совсем «Воплоти», но творение Грейс увидит свет уже совсем скоро, в начале Нового года. Самое подходящее время для выпуска литературы подобного рода Во всяком случае, так считали литературный агент Сарабет, редактор МОД и пресс-агент Джей Колтон. Да, именно так бедняжку и звали. На протяжении стольких месяцев вносились всевозможные оправки, и вот, наконец, явные результаты труда. Грейс по-прежнему радовалась любым ощутимым свидетельствам того, что все это происходит на самом деле. Когда увидела гранки, подписала контракт, получила чек, последней обналичила незамедлительно, будто боялась, что исчезнет, прочла свою фамилию и название книги в каталоге. Весной Грейс проводила презентацию книги во время конференции издателей, посвященной продажам. Слушательницами выступали непрерывно, строчащие в блокнотах, усталые с дороги репортерши. Писательницу встретили приветливыми улыбками, а потом несколько человек украдкой подошли спросить совета по поводу собственных семейных проблем. «Да, пора привыкать», — подумала Грейс. Особенно ее ошеломил один безумный день год назад, когда Сарабет звонила каждый час, докладывая потрясающие новости. Кто-то уже заинтересовался книгой, потом еще кто-то, и не один, а двое. Нет, трое. Речь свою Сарабет пересыпала диковинным непонятным жаргоном. «Число предварительных», «Дно». «Какое еще дно?» — ломала голову Грейс. Потом Сарабет принялась рассуждать про аудио и электронные книги, а также выступления на программе, о которой Грейс первый раз в жизни услышала, когда подписывала контракт. Все это было совершенно невероятно. Сколько лет Грейс читала в журналах о том, что издательское дело умирает, но там, где ожидала увидеть труп еще одного отжившего производства, вроде литейных заводов или золотоносных шахт, жизнь била ключом. Грейс поделилась этими соображениями с Сарабет, когда на третий день аукциона неожиданно была сделана новая ставка, повлекшая за собой череду новых. Сарабет засмеялась и бодро ответила, что в основном вокруг новых авторов особой суеты не наблюдается, за исключением тех случаев, когда книга попадает в мейнстрим. Похоже, Грейс и её произведению «Ты должна была знать» это удалось. Над книгой Грейс работала два года, в перерывах между приёмами, сидя перед открытым ноутбуком за столом в углу кабинета. Трудилась в спальне домика на озере с видом на тёмную воду, высокие дубы и причал, и на кухне квартиры на 81-й улице, когда Джонатан пропадал в больнице или устал и спал без задних ног а Генри видел сны с открытой книгой на груди и включённым ночником. Грейс сидела за работой с кружкой имбирного чая в опасной близости к клавиатуре и с черновиками, покрывавшими рабочий стол до самой раковины. Рядом выселись старые папки, уклеенные разноцветными стикерами. Давние мысли и идеи Грейс постепенно обретали плоть и кровь, и какую — Доводы звучали взвешенно и авторитетно, а о том, что обладает глубокой житейской мудростью, Грейс узнала только прочтя первые наброски. Она с удивлением поняла, что ко многим заключениям пришла еще до того, как начала карьеру 15 лет назад. Как это понимать? Значит, за все годы Грейс ничему не научилась или чутье подсказывала правильный путь с самого начала? Грейс вообще не помнила, как научилась делать свою работу. Конечно, она проходила практику, читала научные работы, и писала статьи сама, повышала квалификацию и получала степени. Но работа заключается не только в этом. Интуитивно Грейс всегда знала, как быть психологом. Она не могла не помнить времени, когда не имела представления, как себя вести. Едва поднявшись со студенческой скамьи, Грейс уже была таким эффективным профессионалом, как и теперь. Сидя в этом маленьком аккуратном кабинете, помогала супружеским парам наладить отношения и предостерегала женщин от вступления в брак с мужчинами, с которыми они никогда не будут счастливы. Грейс понимала, эти таланты не делают ее выдающейся и особенной и даже не свидетельствуют об особом уме. Грейс не считала свои способности божьим даром, Религиозные вопросы вообще представляли для нее интерес только с исторической, культурной или художественной точки зрения. Грейс рассматривала собственное умение, скорее как сочетание естественных наклонностей и благоприятной среды для их развития, как, например, у юной балерины, которой посчастливилось иметь ей подходящее телосложение и родителей, готовых возить дочку на занятия. По какой-то причине, а может вовсе без причины, Грейс Рейнхард Сакс обладала незаурядной проницательностью и склонностью к наблюдениям за людьми, а отточила эти таланты среда общения и дискуссии с единомышленниками. Грейс не умела ни петь, ни танцевать, ни складывать и вычитать в уме большие числа, не играла на музыкальных инструментах как сын и не спасала умирающих детей как муж, хотя... Обладать обоими этими талантами было бы для нее огромным счастьем и честью. Но, сидя перед человеком, Грейс с удивительной быстротой и точностью подмечала, какие ловушки он сам перед собой расставляет и что должен делать, чтобы в них не угодить. А если клиентка уже в ловушке, как чаще всего и бывало, иначе она бы не пришла? Грейс смогла подсказать способ вырваться на свободу. Тот факт, что, записав эти очевидные истины, Грейс удостоилась чести принять в своем скромном кабинете репортера ВОК, был сам по себе весьма приятным и лесным. Однако Грейс не уставала удивляться, кому придет в голову брать интервью у человека, утверждающего, что «за днем следует ночь» или что «мировая экономика в кризисе», к чему восхищаться простейшими элементарными выводами, Иногда, размышляя о книге и будущих читательницах, Грейс невольно ощущала что-то вроде стыда, будто выдавала за волшебное чудодейственное средство витамины, продающиеся в любой аптеке. Однако лишний раз повторить некоторые простые, но важные правила никогда не помешает. Несколько дней назад Грейс обедала в отдельном кабинете Крафт с профессионально циничными, но любящими свое дело книжными обозревателями в прессе. Под звуки позвякивающих серебряных приборов Грейс рассказывала о книге, отвечала на предсказуемые вопросы, один из которых исходил от враждебно настроенного мужчины в ярко-красном галстуке бабочки и объясняла, что отличает «Ты должна была знать, почему женщины слушают, но не слышат мужчин от других многочисленных книг на тему отношений». Однако у Грейс создалось впечатление, что журналистов больше интересовали великолепное блюдо, приготовленное Томом Каличью. Увы, Грейс потратила слишком много времени, слушая, сидевшую напротив редакторшу. Та принялась долго и нудно жаловаться на собственный дорогостоящий бракоразводный процесс. Поэтому, когда официант забрал тарелку, Грейс, к сожалению, не успела воздать должное, ножки ягненка. А просить, чтобы завернули с собой показалась Грейс не солидным. Но после обеда Джей Колтон позвонила с отличными новостями. Результатом встречи стали многочисленные предложения об интервью, в том числе и на телевидении. Та самая редакторша, которой развод достался дорогой ценой, пообещала статью в популярном глянцевом журнале. А враждебный мужчина в бабочке собирался поместить заметку в Associated Press. Даже Грейс вынуждена была признать, что дело стоило того. А потом было назначено время для интервью журналу «Вог». Лёд тронулся.